Святослав Николаевич Рерих говорит о грядущей сатее юге, то есть веке истины, и глаза его сияют. Они особенно напоминают в эту минуту глаза Елены Ивановны, запечатленные на портрете его кисти. Святослав Николаевич в одном из своих писем Елена Ивановна сказала, что знамя мира будет поднято над Россией Азиатской. Что можно пояснить в этой связи? Видите ли, мои отец и матушка неоднократно подчеркивали большую роль Сибири и особенно Алтая в судьбах будущего мира. Я помню, как однажды Елена Ивановна сказала, что духовное обновление нашего отечества начнется в Сибири. Рариси не были одинокими пророками, предвидя выдающуюся роль нашей родины в судьбах мира. Также можно толковать. Некоторые тексты в древних священных книгах Востока. Русско-сибирским называл грядущий цикл мировой цивилизации известный европейский философ Шпенглер. Но где, спросите вы, факты, которые могли бы поддержать такую веру? Ведь мы будущие лидеры мировой эволюции, если это действительно так. Сегодня барахтаемся в клубке неразрешимых противоречий, селимся догнать Запад. не только по экономическим, но и по культурным, правовым и иным показателям. И в этом беге по пятам мало преуспеваем. Все это так, но пути эволюции непредсказуемы, их нельзя измерять потребительским аршином. Вспомним Рим. В эпоху Траяна он достиг небывалого военного и экономического могущества, достиг присоединения властью. и удовольствиями их вскоре пал поднатиском молодых варварских народов история подтверждает общий для многих цивилизаций факт когда страны впадали в потребительство теряли высокие духовное устремления они быстро сходили со исторической авансы вот почему лозунг недавно провозглашенными нашим известным экономистам нравственность это полные прилавки Расчитан только на сегодняшний день, он не имеет будущего. Куда более глубокая и перспективная формула Шукшина: «Нравственность — это правда». Но разве полные приладки? Так уж плохо. Разве это не правда? В том-то и дело, что когда они становятся главной целью, это не только плохо, это самоубийственно. лишь примат духовных целей и ценностей, иначе говоря, господство правды высшей над правдой нишей, позволяющее равновесить движение жизни, в том числе разумно заполнить и прилавки, в противном случае новая психологическая тюрьма, новые социальные взрывы. Святослав Николаевич, надежды никогда не покидают человека, даже апокалипсис после серии ужасных картин. зажигает оптимистический луч новой земли и нового неба над нами. Но успеет ли наше покаяние? Сегодня в отечественной и зарубежной прессе много пишут и об экологической катастрофе всей планеты, и о так называемых пришельцах, которые с участившимся и обостренным любопытством посещают нашу занедужившую планету. Иногда в публикациях задается вопрос, быть может, если Энело готовится уничтожить человечество как неудачный космический эксперимент. Люди обеспокоены такими предположениями. Как вы их прокомментируете? Выход в космос это естественный этап каждой цивилизации, достигшей определенного уровня. Почему надо думать, что мы единственные в космосе, которые посылают корабли в межпланетное пространство? Естественнее предположить что космос густо населен, что в нем немало цивилизаций, достигших более высокого уровня, чем мы. В таком случае они изучают нас так же, как мы изучаем Венеру, Юпитер, Марс. Нам нет причин опасаться, что кто-то причинит нам вред. Единственное, кто может повредить нам, это мы сами. Поэтому стремление к совершенствованию, к красоте, а значит приобщение к космической, эволюции насущная задача человечества. Беседа идет к концу, точнее она должна идти к концу, ведь нам было отведено на нее пятнадцать, максимум двадцать минут, а мы беседуем более получаса. Святослав Николаевич говорит о необходимости единения всех светлых сил, об особой ответственности нашего времени и нам ли его прерывать? Появляется Девика, ранний Рерих, которая тоже выжидательно смотрит в нашу сторону. Девика в темно-красном царе, она небольшого роста. Царственная энергия Радж-Агни, которой щедро наделены все Рерихи, светится и в глазах супруги Святослава Николаевича. Мэри. Это сигнал. Секретарша Святослава Николаевича усаживается на подлокотнике его кресла и с улыбкой, но выразительно, смотрит на нас. Встаем. Святослав Николаевич благословляет гостей сибиряков на дальнейшую издательскую деятельность, и тогда я решаюсь подарить ему две небольшие книги, изданные в Новосибирске, томик стихов и прозы его отца и сборник научных докладов матери. Святослав Николаевич бегло просматривает книги, хвалит оформление, значит, есть чем порадовать всех, кто приложил руки к изданию. Уходим мы окрыленные, чувствуя, что прикоснулись к чем-то очень интересным. значительному. В старые времена существовало выражение «помазанник Божий», относившееся обычно к правителям. Это выражение подчеркивало особую благодать, которой высшие силы одаряли земных ладык на их державный труд. Великой благодатной силой таланта, трудолюбие и предвидение была щедро одарена вся семья Рылихов, и недаром их духовная держава раскинулась сегодня на всех континентах. Святослав Рерих покинул земной план, сложное для России время, в 1993 году. По словам дежуривших у его постели россиян, уходя на чей-то вопрос о будущем России, он произнес фразу, послужившую мне, основой для стихотворения. Завещание Святослава Рерих Нерушимости Родины верят. В пору грязной российской возни отправлялся в бессмертие Рэлих, то есть самый последний из них. Те, кто были с ним рядом, спросили: «Вы уходите? Как же без вас? Что случится с несчастной Россией в роковой ей назначенный час? Вы не ей». Вы себе пожелаете, он ответил, тревожных забот. Русь поднимется к солнцу, как лайнер. Вы успеете подняться на борт.